Завтрак в Бейруте. Я не всегда этим занимался. Однажды я много путешествовал по миру, и дороги часто приводили меня в Бейрут. Я полюбил бейрутские завтраки. Рядом с отелем имелся немецкий ресторан, и я каждое утро ел там на завтрак жаркое из маринованного мяса, краснокочанную капусту и горячий картофельный салат. Затем я заказывал рубленый шницель. Во время завтрака я выпивал три бутылки пива, а на закуску получал кусок яблочного штруделя и стакан шнапса. Это здорово начинать день с доброго немецкого завтрака в Бейруте.